Потому что сегодня мы поговорим о науках и некоторых удивительных вещах, на которые мне удалось взглянуть издалека, как вы иногда смотрите на звезду. Кажется, что вы можете её коснуться, достаточно только протянуть руку. Но всё равно вы понимаете, что она находится на недосягаемом расстоянии, далеко на великих дорогах Вселенной. Рассуждая о науках, даже тех, что касаются материи, которые можно демонстрировать в доказательство истины, лучше всего говорить простым языком, чтобы не извратить смысл в процессе обсуждения. Поэтому я расскажу вам удивительные истории, используя язык, на котором мы беседуем с друзьями, отправляясь в дорогу или разговариваем во время еды. Тем не менее, мне придется начать с одной известной вам латинской фразы. Он заговорил громче. «Существует выражение, credo ergo cognoscu, я верю, следовательно знаю». Это выражение как будто стало Словом Божьим, и поэтому ему нужно следовать безоговорочно. Вы, дорогие юные друзья, позвольте выразить в этом сомнении. Я считаю эту фразу абсолютно неправильной и вместо этого говорю, как гноска, ergo credo. Я знаю, поэтому верю. Он на мгновение замолчал. Вольтер приподнялся и ему удалось рассмотреть этого смелого монаха. Уродца Роббера Беккена было серьёзное, сильно вытянутое лицо с крючковатым носом и тяжёлой нижней челюстью. Казалось, он мало чем отличается от любого монаха-францисканца, если бы вы не видели его глаза. Его глубоко посаженные глаза были такие же коричневые, как и надетые на нём ряса. Они излучали смелый и неспокойный свет души этого человека. Он совершенно не похож на мага или болтуна, — решил Уолтер. «Если мы желаем о чем-то узнать, — продолжал монах, — нам следует освободить наш ум от паутины старого учения и пыли догму. Когда вы все это проделаете, вам будет легко понять истину. Она находится рядом с нами. Она в воздухе которым мы дышим, в жизни пульсирующей вокруг нас, в естественных законах, повелевающих нашими самыми простыми действиями. Законы природы спрятаны не в забытых или запретных книгах. Мы не сможем их постигнуть, если станем бормотать всяческие заклинания. Мы их постигнем, если только станем наблюдать и понимать причины того, что мы видим вокруг. Давайте рассмотрим такой простой пример как использование лука, сказал Бэкон после паузы. Выпускаете стрелу, и она взвивается в небо. Сила посылающая стрелу в цель находится в руке лучника. Надеюсь, никто из вас в этом не сомневается. Но думали ли вы о том, что источник силы остаётся в руке в то время, пока стрела продолжает свой полёт? Значит, силу можно передавать чему-либо.